Разве вы меня знаете? Еще бы! Все наши газеты поместили ваше фото на первых страницах. В деловых кругах вы пользуетесь уважением. Мы все поклонники вашего таланта. Хм, благодарю вас. А, это а, мистер эткисон мой импресарио. Очень приятно. Спасибо. Гритер. Э, Эткесон, Эткесон. Очень приятно. Господа, коньяк, виски, кофе. Кофе, кофе. кофе, кофе, Однако будем беречь наше время, мистер Фин. Да-да. Сегодня я вылетаю в Нью-Йорк. Мне хотелось бы поместить некоторую сумму. В наш банк? Ну что ж, весьма благоразумно с вашей стороны. Но должен сразу предупредить, что наш национальный банк финансистов не занимается мелкими вкладами. Минимальная сумма установлена в 300 тысяч долларов, зато выплачиваемый доход на 100 долларов больше, чем во всех других крупных банках. Причем все вклады гарантируются от инфляции, так что риска не существует вообще. хм А откройте чемодан, Говард. А. Да, вот, пожалуйста. Здесь 550 тысяч долларов. По сути дела, все, что я имею. Mm -hmm. Ну, это же безумие, мистер фин Носить такие деньги без настоящей охраны. Сейчас мы оформим документы, и вы сразу же сможете открыть чековый счет. А миссис Томпсон, да? все готово? Да, да, пожалуйста. Э, вот. Вот здесь угу. поставьте сумму. Угу. А здесь свою подпись. А здесь? И здесь тоже здесь. Угу. Ну и прекрасно. А вот и ваша банковская книжка. И еще одно. О, мистер Эткес. Да-да? Не угодно ли вам будет выйти на минутку в холл? А, охотно, охотно. Ну а почему? Ну, сейчас вы все поймете. А, желаю успеха, шеф. Так вот. Я советую обеспечить вашу банковскую книжку условием. Что это значит? Это значит, мистер Финн, что по вашей книжке может получить деньги лишь тот, кто знает ваш специальный секретный пароль. Иначе говоря, только вы сами или то лицо, которому вы абсолютно доверяете. Угу. Ну, а что это дает? Как что дает? Это дает полную гарантию безопасности. Если даже ваша книжка пропадет, не зная вашего секретного пароля, ею все равно никто не сможет воспользоваться. Вот так. Итак, пароль. Пароль. Пароль. Ну что ж, пишите. Пароль счастливчик. Может, я искушаю судьбу. Ну, знаете, все это так сразу, слава, деньги. <свят> <свят> да, да да да да да видно, вы впрямь родились под счастливой звездой. Вы счастливчик? Счастливчик Джерри! Друзья, Америка может гордиться тем, что первый всемирный фестиваль королей поп-музыки проводится в Нью-Йорке. И право открыть его предоставлено всемирно известному поразительному музыкальному виртуозу, агонине нашего времени Джерри Фину. Слежает сердца, как поп-музыка, и четвертый позвонок Джерри Фина Стал для нас, не побоимся высоких слов, символом единения нации Сегодня все, как один, играют четвертый позвонок! Ну, ты устал, ты просто устал. Да, да, да, да, да. Извините. Дай мне забыться, а, Говард. Да? Звонит твоя жена. Джоан? Если ты не турецкий султан. Меня нет. Но она слышала твой голос. Скажи, что хочешь. Скажи, что к окну подлетел вертолет и меня унесли на прием к президенту. Э, простите, миссис, э, Джерри в настоящий момент принимает ванну. Нет, нет, никого, а что, ванну? Ну, как вам угодно, как вам угодно. Она подождёт здесь, внизу, в баре. А. О, Господи!